Глава восемнадцатая Он отсыпался после двенадцатичасового перелета, устав, как пес, когда зазвонил телефон. Не будь Дима настолько замученным, он бы непременно тот выключил, перед тем, как завалиться в кровать. Но сил не было даже на это. Он-то и разулся не иначе, как чудом. Проигнорировал душ. Чертыхаясь, нащупал вибрирующую трубку — Не сразу понял, кто ему звонит и по какому случаю. «Какой еще макбук?» – зевнул широко, даже челюсть хрустнула. «Макбук про. У меня здесь записано, что он пропал из патио вашей виллы 27 июля этого года». Дима замер, перевернулся на бок и, наконец, открыл глаза. Ноутбук у него действительно пропал аккурат в день отъезда из Занзибара, Собственно, он сам был виноват в пропаже. Катя тысячу раз предупреждала не бросать маг в саду. А он не послушался. Обнаружив, что Ноут исчез, Тушнов, конечно, поначалу разнервничался. Но, хорошенько подумав, махнул на это дело рукой. Маг был старый, его давно следовало заменить. К тому же на поиски и разборки у Димы совсем не осталось времени. Тем более, что случившаяся по вине обезьян потеря не стала для него большой трагедией. Все данные хранились в облаке, доступ к которому без пароля был невозможен. Но все же, всё же он сообщил о происшедшем в Катину фирму спустя где-то неделю после возвращения. Понимая, что маг ему уже никто не вернет, но все же надеясь хоть одним глазком увидеть не маг, нет, конечно, Катю, поговорить с ней. Но ее не оказалось в офисе. А когда Тушнов попросил Кати на контакты на ресепшн, ему вежливо отказали. Так и закончилась их сказка. И вот теперь как же не кстати. «И что, он вдруг нашелся?» — недоверчиво поинтересовался Дима. — Нет. — Тогда зачем же вы мне звоните? Я хотел бы уточнить некоторые детали происшествия. Вы не могли бы подъехать к нам в офис? Первой мыслью было, конечно, послать звонившего куда подальше. Но ведь он мог увидеть Катю и... Что и? Ну что? Ничего ведь не поменялось. Да и не было никакой гарантии, что она сама его хочет видеть. «Вряд ли в таком случае она бы стала от него шифроваться, как какая-нибудь обиженная малолетка. Ведь так?» Тушнов скосил взгляд на часы и буркнул. К «Которому часу?» «Как будто ему больше нечего было делать. Черт!» «Вам будет удобно к трем?» Ему эта поездка была в принципе очень некстати, но, тяжело вздохнув, Дима заметил. «Нормально» куда хоть обращаться?» Ему сказали. Дима выскользнул из теплой кровати, пошлепал в кухню, приготовил себе матчу И застыл у окна, разглядывая заснеженный парк. Был конец января. Со дня их последней встречи с Катей прошло почти полгода. Но воспоминания о тех прекрасных днях были свежи в его памяти. Даже не закрывая глаз, он Дима мог легко представить голубой океан вместо серого, скованного тонкой коркой льда пруда, пальмы вместо укутанных в вату елей, яркое солнце вместо блеклого, будто недожаренный блин и едва различимого на фоне затянутого фольгой неба. Да уж, если что и изменилось с тех пор, так это время года. Все остальное осталось прежним. Его жизнь кружилась вокруг работы и редких поездок в медицинский центр, в котором лечилась Настя. Действительно редких, потому что чаще он просто не мог, задыхался. И ведь понимал, что ему некого винить в том, как сложилась жизнь. Но глубоко в душе винил в этом Настю и злился, так злился. Это из-за неё он себя ощущал в ловушке. Особенно теперь, когда так ясно увидел, какой счастливой и наполненной могла быть его жизнь с другой женщиной. Его буквально ломало, хотелось все бросить, и пусть оно как-то дальше, само. Видит Бог, он очень много для Насти сделал. В принципе, вообще все от себя зависящее. Его совесть в этом плане была чиста. Другой бы уже давно махнул рукой на всё, посчитав, что свой долг выполнил. А Диму каждый раз будто что-то останавливало. Он бы, может, и рад был смолодушничать, но банально не мог. Слишком правильным парнем был. Что выросло, как говорится. Тушнов растер, воспаленный от недосыпа веки, мысленно возвращаясь к той ситуации с ноутбуком. Вспомнил, как купил новый, как подключился к облаку, проверяя, все ли цело, как открыл последний черновик и обнаружил правки. Сначала он ведь даже не понял, чьи, а когда дошло, улыбнулся. Катя. Только она могла посягнуть на святое и без всяких зазрений совести влезть в его текст. Другие бы не посмели, потому что для других он был величайшим писателем современности, чтоб его... А она его, похоже, не читала. Впрочем, с тех пор все могло и измениться, если он сумел пробудить в ней любопытство. А с другой стороны, испытывая она к нему хоть что-то, вряд ли бы так старательно обрубила концы. Итак Дима погрузился в свои раздумья, что чуть не опоздал навстречу. В последний момент, так и не расчесавшись, торопливо оделся и помчался вниз на парковку. А уже в вестибюле дошло. Он ведь даже не спросил, что насчет пропуска. К счастью, об этом позаботились. «А где маленькая переговорная?» – спросил на бегу. «Вам на лифте, на 22 этаж, а там сразу левее». На месте разобрался быстро, но все равно опоздал. Минут на семь. «Вроде не так уж и много, да и встречи не сказать, что слишком уж важная». Но Тушнов, привыкнув работать по жестким голливудским стандартам, один черт нервничал. Тайминг стал неотъемлемой частью его жизни. Торопясь, Тушнов толкнул дверь и на секунду зажмурился. После яркого света, заливающего вестибюль, сумрак переговорный казался неоправданно плотным. «Дима?» Услышав до дрожи знакомый голос, Дима резко открыл глаза. Хрупкую фигурку Кати, сидящую на противоположном от входа конце стола, он рассмотрел не сразу. За ее спиной как раз находился проектор, единственный источник света. «Катя? А как ты тут очутился?» — спросила она, меняя позицию и шаря под столом ногой, как если бы пыталась нащупать сброшенные на пол туфли и отводя от него взгляд. «А то ты не знаешь», — насмешливо бросил Тушнов, судорожно соображая, что бы это все могло значить, зачем ей подстраивать эту встречу и вообще. Дима сдернул с плеч зимнюю куртку, в которой ему стало невыносимо жарко, хотя, скорее, дело было вообще в другом. «Не знаю», — еще больше растерялась Катя. «Да ну!» «Может, мне еще и не ваши звонили?» «Звонили? Да кто это наши? А по поводу чего?» Тушнов нахмурился, не совсем понимая, зачем Катя разыгрывает эту комедию. Но ведь ему не приснился тот звонок в конце-то концов. Глупость какая! «По поводу моего мака, который сперли обезьяны». Катя моргнула, заправила за уши упавшие на лицо пряди и чуть свела темные брови, а он залип на этих маленьких ушках с бриллиантами в нежных мочках. «Так, давай еще раз, я правда ничего не понимаю. Человек, который тебе звонил, представился?» «Эм, нет», — буркнул Дима. «Если честно, он уже вообще смутно помнил, кто ему звонил и когда. Да и какая разница, когда она вот перед ним...» и будто не было этих полгода, ведь все по-прежнему остро так, что сердце от одного только взгляда вскач, и адреналин по венам фигачит потребностью, с которой вообще не справится. «Хорошо», — облизала красивые губы Катя, как ему показалось взволнованно. «Тогда, может, у тебя есть предположение, из какого хотя бы подразделения тебе звонили?» Дима опустился с задницы на край стола рядом с ней. «Наверное, из службы безопасности? Или в чьей там у вас компетенции расследование обращения о пропаже?» Он не удержался, поднял руку и обхватил ее затылок. Поверх черных шелковистых волос, руку будто прошила молнией от самых пальцев вверх до локтя и дальше. Тушнов вздрогнул. Катя вскочила. Стул, откатившись, ударился о стену. И в этот самый момент Диму еще раз шандарахнуло. Он, открыв рот, уставился вниз, на ее аккуратный и, в общем-то, не слишком заметный живот, на который он и внимание обратил лишь потому, что в силу профессии привык обращать внимание на детали. «Ты беременна», — констатировал он очевидное. «Да». «Да», — моргнул, силой зажмурился и снова открыл глаза. «И надо полагать, я имею к этому отношение?» Тушнов с трудом узнавал свой голос. Тот был совсем чужой, неестественно ломкий и сиплый, а Катя молчала. «Ну, я, кажется, задал вопрос. Металлический, металлический голос». — Да, имеешь. Я понимаю, ты взволнован, я тоже, поэтому не нужно на меня орать. — Я не ору. Орешь. Тушнов с шумом вытолкнул из легких воздух. — Потому как ладно, может, и орёт А она же, она ни в чем не виновата. Вот только... — Так ты поэтому кого-то подослала? Хотела сказать, что я, что мы, что он... Короткий жест подбородком в сторону ее живота, к которому она так трогательно прижимала ручку с бледно-розовым лаком на ухоженных ногтях. «Никого я не поцелала, Господи! Зачем бы я это стала делать?» «Чтобы сообщить о беременности». Он чуть не подавился этим словом. «Да не собиралась я тебе ничего говорить. Как холодной водой окатила, И Дима, который еще несколько минут назад и помыслить не мог ни о чем таком, застыл весь, ощущая, как внутри, закипев, поднимается что-то страшное. «Ах, не собиралась!» — протянул он, сощурившись. И Катя, тут же осознав, какую ошибку чуть было не совершила, торопливо себя поправила. «Не в принципе, а сегодня!» Конкретно сегодня я не собиралась тебе ни о чем сообщать. — А когда ты планировала это сделать? — В ближайшее время. Это не так легко, знаешь ли. — Что? — Сообщать о своей беременности человеку. Человеку. Ну, смелей, договаривай. — Дим, ты ведь все понимаешь. — Нет, он даже головой тряхнул и снова на нее уставился, всклоченный, с красными, как у мыши, глазами и помятой рожей, абсолютно больной и живой, абсолютно, чувствующий эту жизнь, как никогда до, каждой клеточкой, цвет, запах, вкус слов на языке, текстуру свитера под пальцами. Мы не планировали ничего серьезного, это был просто отпуск, Курортный роман, а вышла. Вышел отпуск с последствиями. «Да, я поначалу растерялась очень, не знала, что делать. Я ведь понимала, что это тебе совсем не нужно, да и в том, что это нужно мне, не была уверена. Ты хотела сделать аборт? Первая мысль была именно такой, но потом... Ты передумала». — Да, я бы не стала от тебя скрывать сына, правда. — Сына? Это точно? — А что? — улыбнулась Катя. — Это так принципиально? — Нет, господи, нет. Я вообще не собирался. Я не могу. Я же... Слова не находились. — Ну, вот что-то такое я и предполагала, — мягко улыбнулась Катя. — Ты не понимаешь... Я понимаю больше, чем ты думаешь, Дим, и ни в чем тебя не виню. И не прошу ничего, ты не думай, это мое решение. Кому, как ни мне, нести за него ответственность. И вот тут он окончательно рассверепел. Черта с два, считаешь, мы сейчас тут с тобой поговорим, и я приспокойно пойду в свою жизнь, зная, что где-то там мой ребенок, Ребенок, о котором он раньше не мог и мечтать. Ребенок, которого хотел с той невозможной страстью, с которой почему-то хочется лишь того, чего ты не в состоянии получить. Ребенок, который отменял все то, что не сбылось, мысль о котором стирала ластиком усталость, аннулировала депрессию и возносила его к небесам. Его ребенок, ее ребенок. Их невероятно, хотя, если так разобраться, то чудо, что между ними возникло на острове, ничем другим и не могло закончиться, разве что еще большим чудом. Я ничего не думаю, Дим, я не знаю, это только тебе решать, теперь, когда ты в курсе. Для начала мне хотя бы нужно привыкнуть к этой мысли». «Да уж, я тебя как никто понимаю», — заулыбалась Катя. Он любил этот ее улыбчивый рот, любил лучики морщинок в уголках глаз. Он мог представить с ней каждый свой день до конца жизни. Он только не мог этого ей предложить. Одно я знаю точно. И что же? От ребенка я не откажусь. Улыбка Кати немного поблекла. Но, кивнув в ответ на его слова, она снова широко улыбнулась.